Глава 7. Сташинская озвучила список требований, которые предъявляли мне глава Ордена Инквизиции и советник императора Феликс Островский. Эти требования были настолько абсурдными, что я даже не знал, как на них ответить. Кроме матов, ничего в голову не приходило. «Для начала, Юрочка», — сказала она. «Ты должен отказаться от должности тайного эмиссара Инквизиции, если же ты этого не сделаешь. Впрочем, ты и сам знаешь, что случится». «Допустим», — сказала сквозь зубы. «Есть еще что-то». «Конечно. Ты же не думал, что это все?» Смех Сташинской отозвался где-то в голове тупой болью. «Ты должен убрать столбы вокруг каньона и открыть к нему доступ для хранителей». Она снова захихикала. Ну какая же она дура! Неужели думает, что советник сумеет защитить ее? От хранителей нет защиты ни у кого в этом мире, уж мне ли не знать. Только туземцам удалось продержаться так долго, и то из-за технологий их предков и помощи элементалей. А еще ты должен сдать туземцев и открыть для них проходовый сил, чтобы хранители могли наконец добраться до элементалей. Голос Сташинской стал серьезным, в нем прорезались нотки ярости. «Вот и все, всего лишь три требования». «Тебе самой от себя не противно?» — спросил я, когда она замолчала. «Нет, что ты, я от себя в восторге». Сташинская чмокнула в воздух рядом с трубкой и понизила голос, сделав его тягучим и томным. «Мы ждем выполнения этих простых требований». «Наберешь мой номер, когда все сделаешь». «Вольт, ты ее слышал?» Я повернулся к псу и выругался. Надо было давить эту гадину раньше, пока она не начала работать на советника императора. «Что будем делать?» Понура спросил Вольт. «Надо вызволять нашу княжну». «Да там целых две княжны». Я процедил воздух сквозь зубы и вышел из ресторана. Одержимые вели себя как люди. Ни единым жестом, ни словом они не показывали, что не являются людьми в полной мере. Появилась у меня была мысль изгнать из них демонов, но я передумал. Нажав на медальон, я вызвал к ресторану своих экзорцистов и переместился к дому на неглиной. Вот теперь хранители окончательно меня разозлили. Хотели посмотреть, что я буду делать? но пусть любуются. Быстро переодевший свой плащ, я забил карманы лечебными зельями и снова переместился к ресторану. Немного подумав, я набрал Крылова и объявил полную мобилизацию всего московского филиала. Через 20 минут рядом со мной взвизгнули шины. Несколько фургонов с затонированными окнами резко затормозили в паре метров от входа в ресторан. Наряду с экзорцистами прибыли и обычные инквизиторы. Ресторан полонадержимых, сказал я, не сдерживая ярость. Задача экзорцистов провести изгнание. Задача инквизиторов обеспечить безопасность каждому из присутствующих в ресторане. Выполнять. Мои бойцы рванули внутрь, а я дождался оставшихся инквизиторов и, повторив приказ, вошел вместе с ними. Мимо меня пролетел стейк, шлепнулся в стеклянную дверь ресторана и медленно заскользил вниз, оставляя за собой след из крови и соуса. Салатные листья рассыпались на пол вперемешку с овощами, пирожными и заливным мясом. Я сделал пару шагов, под подвошивой моих ботинок хрустнуло стекло. Глянув вниз, я опознал хрустальный бокал тонкой работы, который теперь превратился в пыль. Фарфоровые салатники чуть дальше повторили судьбу дорогих бокалов. «Работает инквизиция!» — рявкнул я во все горло. «Надо же соблюдать законы!» «Всем оставаться на своих местах!» Я поглядывал одним взглядом на улицу, где уже собиралась небольшая толпа в ожидании зрелища. Фургоны инквизиции знал каждый в империи, а уж о том, что следует за их приездом и подавно. Но зеваки сегодня не получат ожидаемого. Ни один костер не разгорится, пока я здесь. Через час все было завершено. Одержимые в ресторане закончились, а созданный мной артефакт с энергией души потребовался около десятка раз. Я так и не заполнил те камушки, которые мне принесли минимашки, а надо бы уже этим заняться». Дождавшись, когда бывшие одержимые придут себя, я повторил свои слова об иммунитете, об одержимости, напомнил о мерах безопасности рядом с демонами и вышел на улицу. Зеваки бросились в рассыпную, увидев нас с Вольтом, ну а мы с псом исчезли во вспышке молнии. Я переместился на свои земли и вдруг замер». «Мои каменные слуги уже отстроили половину деревни и полностью обновили мое поместье. Какие молодцы!» Вызвав по мысленной связи главную Машу, я набрал номер Макара и объявил общий сбор. Затем я позвонил Андрею Левину и Денису Никулину. Все. Осталось только ждать. Я зашел в дом и осмотрелся. Стены стояли как новенькие, даже терраса была на месте». Не хватало косметического ремонта и мебели, но это быстро сделается. Уж с големами так точно. Пока я ходил по особняку, подтянулись остальные. Я выглянул в окно своей спальни и усмехнулся. Дэжавю. Снова под моими стенами собралась вся деревня, только на этот раз без вил и факелов. Даже забавно, как все изменилось за неполные два месяца. Казалось бы, всего ничего». Но событий на пол полжизни хватит. Я даже не был точно уверен в том, сколько времени прошло с моего перерождения. Очень уж насыщенные выдались дни. Спустившись на первый этаж, я заглянул в кабинет и столовую, а потом вышел на улицу. Как раз подъехали рубежники с громобоями, так что время я провел не зря. Посмотрел на ремонт, оценил его качество и скорость выполнения работ. «Ну что, друзья мои!» — сказал я, встав на крыльце и заложив руки за спину. «Хранители сделали свой ход. Посмотрите на своих соседей, на близких и друзей. Все ли они в порядке и находятся рядом с вами?» После моих слов начались шепотки и переглядывания. Люди беспокойно окликали друг друга, а потом успокаивались, найдя своих. Только Андрей Левин сделал шаг вперед и свел брови на переносице. Отсутствует Борис Дорохов, но он попросил выходной для встречи с сестрой. Сказал он. — Мишу кто-нибудь видел? — спросил я. — Парень уже второй день от меня бегает, будто что-то скрывает. — Он в санатории остался, — доложил Денис Никулин. — Сказал, что пока не может приехать. Занят он. Я выгнул бровь и посмотрел на Вольта. Ты что-то знаешь об этом? спросил я у питомца. Да связь он с элементалем налаживает, фыркнул пес. Будто этот воздушник уже дорос до такого. Он же слабее котенка был. Так элементали сейчас с ним уточнил я. Они тоже где-то скрываются. Где же им еще быть? Вольт гавкнул и улегся на землю. Хотят посмотреть, как будет происходить привязка между воздушником, который совсем недавно был без физического тела». «Понятно. Я оглядел собравшихся и сделал глубокий вдох. Хранители похитили моих друзей. Борис Дорохов, Мария Дорохова, Ксения Пожарская и Алена Строганова были похищены сегодня из ресторана на Тверской улице. «Как похитили?» — выкрикнул Макар. «Да они же сражаться умеют! Когда на тебя прет толпа одержимых, будь ты хоть самым искусным воином в мире, не сможешь ничего сделать!» Я сжал кулаки и припомнил схожую ситуацию в Инквизиции. Я справился только благодаря своей суперскорости, которой ни у кого из моих друзей не было. Туземцы согласно закивали на мои слова, понимая, что из себя представляют одержимые». «А уж когда тех несколько десятков, то шансов справиться не так много. Тут либо выжигать всех магией, либо бежать». «В общем, готовимся к битве», — сказал я, повысив голос. «Все работы по ремонту пока своими силами делайте. Големов я забираю. Мы пойдем с тобой, спаситель». Тарик вышел вперед и поклонился. «Наш творж не откажет в помощи. Мы будем биться на твоей стороне». «Даже не сомневаюсь», — кивнул я ему. «Оружие, доспехи, приводите все в порядок, собирайтесь и ждите приказа». «А ты куда?» — спросил меня Игорь Черепанов, сжав кулаки. «Соберу всех, кто сможет дать отпор одержимым и хранителям», — честно сказал я. «Ну и тех, кто не побоится заморать руки в крови. Мы не будем жалеть тех, кто служит хранителям по доброй воле и творит бесчинство по велению души». Мои люди замолчали и посерьезнели. Я видел на их лицах решимость и готовность идти до конца. Ну а большего мне и не надо было. Я подхватил Вольта и переместился к каньону. Через несколько минут я был в Иссилии. Прежде чем связаться с вождем, я позвал элементалей. У меня было, что им предложить. «Ты вернулся снова», — прошелестел золотистый, появившись передо мной. Наши братья уже поделились тем, что хранители сделали с твоими людьми. Они выпустили черные души и заразили невинных. Да, есть такое. Я понял, что золотистый знает только о вчерашних событиях, ведь сегодня элементали весь день провели с Мишей в санатории. Но произошло кое-что еще. Моих друзей похитили, а в обмен за их спасение потребовали открыть проход в Исилу. «Хранители хотят добраться до вас». «Ты согласился?» — спросил Золотистый, начиная исчезать. «Поэтому вернулся так скоро». «Нет, конечно». Я помотал головой и выругался. «Эти ублюдки ничего от меня не получат». «Тогда что ты задумал?» Золотистый снова стал видимым. «У Ксении и Бориса есть браслеты», — сказал я, постучав по экрану своего браслета. Мы найдем их и вытащим, а потом устроим чистку в Инквизиции. Мне нужны шпионы в Центральном Офисе Ордена». «Но мы не можем покинуть и сил все разом», — напомнил Золотистый. «А один-два наших брата могут быть замечены. У хранителей есть способы нашего поиска, есть артефакты. Чем меньше братьев будет там, тем сложнее им будет себя защитить». «А если мы уберем некоторые функции барьера?» — спросил я. «Чуть ослабим его, чтобы снять нагрузку с кристалла, который вам постоянно нужно напитывать». «Это возможно». Медленно прошелестел золотистый. «Мы можем убрать отражение и иллюзию. Они тратят очень много энергии, но тогда все смогут увидеть барьер. Ну, мы ненадолго отключим, а там посмотрим». Я сжал пальцами переносицу. Я же вам предлагаю реальную возможность надрать зад хранителем. Вы понимаете это? Понимаем. Золотистый стал чуть ярче. Но если мы проиграем, то потеряем все. Лучше так, чем прятаться остаток жизни. Я усмехнулся. Хотя при вашем почти бессмертии это, наверное, не так уж плохо. Мы поможем, сказал, наконец, Золотистый. «Мы отправимся с тобой на битву и проследим за главой Инквизиции». «Кстати, я забыл сказать». Я повернулся к Вольту. «Перед битвой мы отправимся за третью частью грозового элементаля». «Ну вот, начинается», — проворчал Вольт. «А ведь так хорошо общались. У нас нет выбора», — напомнил я ему. «Либо мы это сделаем и победим, либо будем надеяться на наши общие силы». «Я хочу, чтобы ты стал цельным. Хочу увидеть твою мощь». «А слова Меркулова ты забыл?» — недовольно буркнул мой питомец. «Третья часть что-то задумала. Но уже вместе мы справимся с ним». Я обратил внимание, что элементалей в зале стало больше. «Что-то хотите сказать?» «Мы желаем быть рядом во время объединения грозового элементаля», — ответил Золотистый. «Подстрахуем и поможем, заодно убедимся, что это возможно». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда я иду к Меркулову за пробиркой с кровью, а вы будьте наготове». «Зачем тебе его кровь?» — удивился Золотистый. В прошлое мое посещение Меркулов рассказал, как открыть дверь в потайную комнату его поместья. Пояснил я, «Без свежей крови и магии одного из рода мне не попасть тайник». «Вот оно что!» — Золотистый замолчал ненадолго, а потом продолжил. «Тогда одной крови может не хватить, но мы поможем, спаситель!» Я кивнул и направился к платформам. «Я уже вполне сносно управлял ими через браслет, так что проблемы перемещения по и Исилу больше не было». Вольт молчаливо следовал за мной, но я иногда ловил его изучающие взгляды. «Говори уже!» — сказал я, когда мы долетели до тюремного этажа. «Страшно мне, князь!» — вздохнул Вольт. «Вдруг и правда окажусь слабее. Тогда всему миру конец придет. Ярость третьей части, если она станет главной, уничтожит всех и все. Мы будем очень стараться, чтобы этого не случилось». Я погладил пса по голове и взъерошил шерсть на загривке. «Все будет хорошо, дружище. Вместе мы справимся со всем. Вольт ничего не ответил, так что я направился в камеру к Меркулову. Он встретил меня с довольным лицом, а уж когда я сказал, что отправляясь за третью частью элементаля, так и вовсе обрадовался. «Рад слышать, что скоро мое заточение закончится», — сказал он, полоснув себя по ладони маленьким кинжалом, который почему-то туземцы не стали отбирать, как и рюкзак с вещами Меркулова. «У меня там, конечно, все устроено автономно. Проблем с поставками быть не должно, но все равно нужен контроль». Он достал из рюкзака небольшой флакончик из-под лечебного зелья и сцедил в него немного крови. Затем он вынул с бокового кармана еще один флакон и капнул себе на язык. Вот тебе и криминальный авторитет, блин. Да, он даже в тюрьме упакован лучше, чем рубежники в каньоне. И туземцам, кажется, было совершенно наплевать на то, что может быть еще в рюкзаке у человека, которого они держат в плену. «Ну что за безответственность? Расслабились они тут. Давно чужаков не видели, вот и думают, что их копья — самое мощное оружие. Надо будет предупредить вождя, чтобы он не проявлял такую беспечность впредь. Так ведь и на кого угодно можно напороться, а потом поздно будет. «Как только я заберу третью часть элементаля, тебя выпустят», — пообещал я Меркулову. «Ну а там уже разберемся с нашим конфликтом, пока не до этого». «А ты чего такой смурной? Случилось что-то?» Поинтересовался Меркулов с явным интересом. «Хранители похитили моих друзей и сделали одержимыми случайных людей», мрачно сказал я. «Поэтому мне и нужен цельный элементаль. Могу дать номерочек». Меркулов склонил голову к плечу. «Тебе любого человека найдут в течение часа». У меня очень обширная сеть наблюдателей и доносчиков. Сам справлюсь, но за предложение благодарю. Я убрал мензурку с кровью во внутренний карман, чтобы не перепутать с лечебными зельями, и попрощался с Меркуловым. Поднявшись на этаж с разломами, я замедлился. Можно было рвануть прямо сейчас к родовому поместью Меркуловых, но что-то внутри сопротивлялось. Я остановился и принялся размышлять, Что не так? И только потом сообразил, что до сих пор не наполнил камни для экзорцистов энергией своей души. Я сел прямо на пол в огромном пустом зале, где кроме двух разломов ничего не было. Не откладывая дело в долгий ящик, я вывалил перед собой горсть камней и принялся прогонять через свое тело энергию. Дело шло медленно и тяжело, с меня градом лился пот, а от слабости двоилось в глазах, но я справился и потратил на артефакты не больше часа. Когда я уже почти шагнул в разлом, ведущий в каньон на моих землях, ко мне подлетел золотистый в компании нескольких разноцветных сгустков. Они облетели меня по кругу и замерли перед моим лицом. Мы ослабили барьер». «Прошелестел золотистый, но я не смогу отправиться с тобой, ведь я сильнее моих сородичей. Я буду поддерживать энергию кристалла, а вы должны добиться успеха. Ладно, я пожал плечами. Мы сначала за третью частью грозового отправимся, а уж потом вызволять моих друзей. Мы будем рядом», — шепнул мне в ухо незнакомый элементаль синего цвета. «Незримо и зримо». Помни, что ты не один спаситель. Мою спину обожгло холодом, а в груди напротив стало горячо. Этот элементаль буквально повторил слова женщины из моего сна. Просто совпадение, вот уж вряд ли. Спрашивать я ничего не стал. Не до того было, да и смысл. Элементали вообще мыслят другими категориями добиваться от них ответов бесполезное занятие. Они даже не понимают того, что своими тайнами могут испортить отношения с людьми, так что заострять свое внимание на словах синего я и не стал, а просто шагнул в разлом. Через несколько минут я был уже в Громовке, где полным ходом шли приготовления к битве, причем готовились к ней все жители деревни. Женщины и мужчины с мурыми лицами обходили недостроенные здания, паковали невесть откуда взявшиеся рюкзаки и поправляли на себе дешевые кожаные доспехи. Я нашел старосту и поинтересовался, откуда добро. «Так управляющий ваш все организовал», — сказал Макар. «Архип все в ведомости занес под нашу личную ответственность». «Вот как!» — я покачал головой. «А сам он где?» как в Голицыно разбирается с новыми людьми». Макар сощурился от солнца и прикрыл глаза ладонью. «Там теперь наш опорный пункт будет». «Не понял», — удивился я. «Санаторий же принадлежит кому-то. Мы не можем его использовать для личных целей. Одно дело — арендовать комнаты и персонал, а другое — практически захватывать его и делать своей базой. Это вам лучше у архипа спросить». Макар почесал затылок. «Но я понял, что вроде бы император этот санаторий вам отписал в личное пользование». «Да на кой он мне?» Я уже собрался набрать номер Алены и выяснять подробности, как браслет завибрировал. На экране высветилась надпись «Императорский портной, дом моды и красоты». Я ответил на звонок и услышал спокойный тихий голос той брюнеточки, которая передо мной попкой крутила». «Ваше сиятельство, случилась досадная ошибка», — прощебетала она. «Выбранный цвет для вашего фрака закончился, и мы можем предложить замену на красный оттенок. Дело в том, что прием у его императорского величества переносится на сегодня, и вам просто необходимо приехать на примерку». «Буду через пару минут», — ответил я и уже собрался сбросить звонок, как брюнетка продолжила. «Не забудьте, пожалуйста, свое обещание», — сказала она. «Красный фраг будет отлично смотреться на любом экзорцисте». Последние слова брюнетка выделила особо. «Выходит, племяннику императора нужен экзорцист, и раз уж озвучен код красный, то дело плохо. Я ухватился за вольта и переместился ко входу в ателье». Но я не успел сделать даже шага, как по всей столице раздались сирены. Следом за ними где-то забили в колокола. Вся Москва превратилась в какую-то какофонию тревожных звуков. Следующим, что я услышал из громкоговорителей системы оповещения, было нечто совершенно невозможное. «Жители Российской империи», — говорит глава Ордена Инквизиции Демид Власов. С прискорбием сообщаю вам, что его императорское величество Алексей II одержим демоном. Казнь одержимого состоится через час на Лубянской площади, вы сможете наблюдать за ней в прямом эфире.